Глава 17. Вторник. Самая интересная часть человечества. «Мы овладеваем искусством уже еще детьми, в возрасте от двух до четырех лет, и к своему совершеннолетию мы становимся в этом деле экспертами», сказал Эуна, поправляя подушку. «Поверьте мне». Харри увидел, как Эйстейн ухмыльнулся, а Трульс недоуменно нахмурил брови. Эуна продолжил. Психолог Ричард Уайзман считает, что многие из нас лгут дважды в день. По-настоящему лгут, Они просто говорят белую ложь, чтобы не обидеть или не огорчить кого-нибудь. Каковы шансы, что нас уличат во лжи? Фрейд утверждал, что ни один смертный не может хранить тайну. Даже если губы сомкнуты, то кончики пальцев тараторят безумолку. Но он ошибался. Или, скорее, обычный слушатель не в состоянии разобраться в различных способах, которыми лжец выдает себя. Потому что они разнятся от человека к человеку. Поэтому требовался детектор лжи. Вот как это делали в Китае 3000 лет назад. Рот подозреваемого заполняли зернами риса. А потом спрашивали, виновен ли он. Тот кивал или качал головой. Его просили выплюнуть рис, и если в его рту оставались какие-то зерна, Считали, что рот пересох из-за того, что он нервничал, а значит виноват. Это не столь действенно, конечно, потому что в конце концов вы могли нервничать из-за боязни занервничать. Точно так же бесполезен полиграф, изобретенный Джоном Ларсоном в 1921 году и использующийся по сей день как детектор лжи, хотя все знают, что это хлам. Даже сам Ларсон в конце концов пожалел, что изобрел его, назвав это устройство своим монстром Франкенштейна. «Ведь его полиграф до сих пор используют!» Элон поднял руки и потянулся пальцами в воздух. «Но его используют лишь потому, что многие верят, будто он хорошо работает!» Страх перед детектором лжи иногда может заставить преступника сделать признание. Истинное или ложное. Однажды в Детройте полиция схватила подозреваемого, заставила его положить руку на обычный копировальный аппарат, убедив, что это детектор лжи, и стала задавать ему вопросы. А в это время машина печатала листы формата А4 со словами «Он лжет». Мужчина настолько испугался, что во всем признался. Труль сфыркнул. «Но бог знает, был ли он виновен», — сказал Леона. «Вот почему я предпочитаю метод, который использовали в Древней Индии». Открылась дверь, и две медсестры вкатили кровать вместе с сетей. «Послушай, Джибран, тебе это тоже понравится» сказал Эуне. Харри не смог удержаться от улыбки. Эуне, самый любимый в полицейском колледже преподаватель, снова выступает перед публикой. Подозреваемых одного за другим заводили в комнату, в которой было темно, как ночью, и велели им на ощупь пробираться в темноте, пока они не найдут стоящего там осла, а затем им нужно было потянуть его за хвост. Если бы они лгали на допросе, осел бы взвизгнул или заревел. Или что там еще делают ослы? Потому что этот конкретный осел, как говорил им священник, был святым. Чего он им не сказал, так это того, что хвост был измазан сажей. Поэтому, когда подозреваемые возвращались и говорили, что они потянули осла за хвост, все, что им нужно было сделать, это проверить их руки. Если они были чистыми, это означало, что человек испугался, что поведение осла расскажет о его лжи и его отправит на виселицу. «Или что там еще применялось в Индии в то время?» Эуны взглянул на Сети, который доставал книгу, но все же едва заметно кивнул. «А если у него на руках была сажа?» — сказал Эйстейн. «То это означало только то, что парень не был полным идиотом». Труль схмыкнул и хлопнул себя по бедрам. «Вопрос в том, — сказал Эуне, — вышел ли Рё оттуда с сажей на руках или нет?» «Ну, — сказал Харри, — то, что мы проделали, вероятно, было чем-то средним между старым трюком с ксероксом и святым ослом. Я почти уверен, что Рио поверил, что это был детектор лжи». Харри указал на стол с ноутбуком Трульса, проводами и электродами, которые они позаимствовали внизу, на третьем этаже, где их использовали для мониторинга ЭКГ. «Я действительно думаю, что он опасался лгать». На мой взгляд, осла он прошел. Он появился и выдержал то, что, по его мнению, должно было быть настоящим испытанием. Это само по себе говорит, что ему нечего скрывать. Или, сказал Эйстейн, он знает, как обмануть детектор лжи и хочет использовать это знание, чтобы ввести нас в заблуждение. Я не думаю, что Рё пытается нас обмануть. Он не хотел, чтобы Трульс был в команде, это и понятно. Его затеи перестали бы верить, если бы об этом стало известно. Только когда мы убедили его в том, как много плюсов в доступе к полицейским отчетам, он согласился. Да, ему нужны наши имена, чтобы расследование выглядело серьезно на бумаге в пресс-релизе. Но выяснить правду для него еще важнее. Ты так думаешь? Спросил Эйстейн. Тогда почему он отказывается предоставить образец ДНК полиции? Не знаю сказал Харри. «Пока нет обоснованных подозрений, полиция не может заставить кого-либо пройти тест ДНК. И Крон говорит, что добровольное прохождение теста равносильно молчаливому согласию с тем, что обоснованные подозрения есть». Как бы то ни было, Александра пообещала мне дать ответ в течение нескольких дней. «И ты уверен, что ДНК-рё не совпадет со слюной, найденной на Сюсанне?» спросил Элна. Я никогда ни в чем не уверен, столь ли Но я вычеркнул его из своего списка подозреваемых, когда он сегодня постучал в дверь моего гостиничного номера. Так каких результатов ты ждешь от анализа ДНК? Я хочу быть уверенным на сто процентов. Не хочу иметь нечто, что мы бы могли передать полиции. Нечто, за что его не арестуют? Спросил Трульс. Нечто, что мы можем им предложить и получить что-то взамен. Например, то, чего нет в отчетах. Эйстейн громко причмокнул губами. Хитро задумано. Итак, теперь, когда рев вне подозрений и мозг удален, заметил Эуна, ты все еще веришь в то, что убийца был близко знаком с жертвами? Хорошо, сказал Эуна, потирая руки. Тогда, возможно, мы, наконец, начнем изучать психопатов, садистов, нарциссов и социопатов. Короче говоря, наиболее интересную часть человечества. «Нет», — сказал Харри. «Ладно», — сказал Элона разочарованно. «Ты не допускаешь, что преступник один из них?» «Допускаю. Но не думаю, что мы найдем его таким образом. Мы собираемся искать там, где у нас больше всего возможности что-то найти» в том месте, где, как мы предполагаем, его нет. Вот именно. Трое мужчин посмотрели на Харри с непониманием. Это чистая математика, сказал Харри. Серийные убийцы выбирают своих жертв наугад и заметают следы. Вероятность найти их в течение года составляет менее 10% даже для ФБР, а для нас четверых с теми ресурсами, которые у нас есть, Давайте просто положим, что в лучшем случае это 2%. С другой стороны, если искать убийцу среди знакомых самих жертв и считать, что у него есть понятный мотив, шансы равны 75%. Допустим, существует 80% вероятности, что убийца относится к той категории, на которую хочет обратить наше внимание столи. Допустим, это серийный убийца. «Если мы сосредоточимся на этой категории и исключим знакомых жертв, то шансы на успех у нас будут 1,6%, — сказала Эйстейн. А вероятность успеха, если мы сосредоточимся на людях, которых знала жертва, составляет 15%. Остальные удивленно повернулись к Эйстейну, который широко ухмыльнулся, сверкая плохими зубами». «В моей работе, знаете ли, приходится разбираться в цифрах». «Прошу прощения», — сказал Эуна. «Я уважаю математику, но, честно говоря, это кажется немного нелогичным». Он заметил взгляд, которым одарил его Эйстейн. «Противоречит здравому смыслу. Я имею в виду искать там, где, по нашему мнению, его нет». «Добро пожаловать в полицейское расследование», — сказал Хари. Попробуй подумать об этом с такой точки зрения. Если мы вчетвером найдем виновного, это будет фантастикой. Мы сорвем джекпот. Если у нас не получится, значит мы сделаем то, что детективы делают большую часть своего рабочего времени. Мы внесем свой вклад в общее расследование, исключив некоторых людей из числа подозреваемых. «Я тебе не верю», — сказал Эллен. То, что ты говоришь, звучит рационально, но ты не столь рационален, Харри. Ты не из тех, кто выполняет работу, основываясь на процентах. Да, ты как профессионал видишь, что все косвенные улики указывают на серийного убийцу. Да, ты считаешь, что это серийный убийца, но веришь во что-то другое. Потому что твоя интуиция подсказывает тебе это. Вот почему ты придумал эти математические расчеты. Ты хочешь убедить себя и нас в том, что правильно будет следовать внутренним инстинктам Хари Холли. Я прав. Харри посмотрел на Эоны. Кивнул. Моя мать знала, что Бога не существует, сказал Эйстейн, но она все равно была христианкой. Итак, кого мы собираемся исключить из числа подозреваемых? Хелен нуря, сказал Харри и парня, продававшего кокаин на вечеринке. «Исключить Хелену имеет смысл», — сказал Эоне. «Но зачем исключать наркоторговца?» «Потому что он один из немногих людей на вечеринке, личность которых не установлена. И потому что он появился в медицинской маске для лица и солнцезащитных очках». «Ну и что? Может быть, ему еще не сделали прививку против ковида, или он страдает мизофобией?» «О, прости, Эйстейн, это навязчивая боязнь бактерий». «Возможно, он был болен и не хотел заражать людей», сказал Трульс. «Но все равно сделал это. В так говорится, что и у Сюсанны, и у Бертины через пару дней после вечеринки была высокая температура. В всяком случае, чувствовали они себя неважно». «Но сейчас мы упускаем из виду самую очевидную причину», сказал Эуне. В конце концов, наркоторговля в высшей степени незаконное дело, так что вряд ли стоит удивляться тому, что он носит маску. «Эй, Стейн», — сказал Харри, — «объясни». «Хорошо. Если ты продаешь, допустим, кокаин, тогда ты не так уж беспокоишься о том, что тебя опознают. Полиция почти наверняка знает, кто торгует на улице, им все равно, им нужны люди поважнее». Те, кто стоят за этим. Если полиция арестует тебя, то это произойдет во время сделки. И тогда отмазки будет мало, Проку. Так что все как раз наоборот. Если ты планируешь торговать на улице, то хочешь, чтобы покупатели узнавали тебя в лицо и помнили, что в прошлый раз ты продал им классную дурь. И если ты предлагаешь доставку на дом, что похоже и делает этот парень, то еще важнее, чтобы клиент видел твое честное лицо и доверял ему. Трульс издал хрюкающий смешок. «Как ты думаешь, ты сможешь выяснить, кто этот парень на вечеринке?» — спросил Харри. Эйстейн пожал плечами. «Могу попробовать. В сфере доставки на дом не так уж много норвежцев». Договорились. Харри сделал паузу, закрыл глаза, прежде чем снова открыть их. Как будто он следовал сценарию и мысленно перевернул страницу. Поскольку мы собираемся придерживаться гипотезы о том, что убийца знал по крайней мере одну из жертв, давайте подумаем о том, что на самом деле может подтвердить эту идею. Сюсанна Андерсон направляется прямиком через весь город из заживленной западной части центра в место, где нет никаких свидетельств того, что она знает кого-то, где, насколько известно. Она раньше не бывала. И где мало что происходит во вторник вечером. В некоторые ночи там случается, черт знает, что... Отозвался Эйстейн. Я вырос неподалеку. Так что же она там делала? Разве это не очевидно? Сказал Эйстейн. Она встречалась с парнем, который ее прикончил. Хорошо. Тогда мы будем работать исходя из этого. Сказал Харри. Круто сказал Эйстейн. «Ведущий эксперт страны согласен со мной». Харри криво улыбнулся и потер затылок. Ему скоро понадобится единственная выпивка, которая у него осталась на сегодня. Две другие он выпил по дороге из Института судебной медицины, когда они с Эйстейном сделали остановку в баре Шрёдер. «Ну и к слову», сказал Эйстейн, «я такое о чем подумал. Парень повел Сюсанну на прогулку по парку Эстмарка и у него все получилось, верно? Что-то вроде этого идеального убийства. Разве не чертовски странно, что он берет Бертину с собой в грефсен коллин Никогда не меняя формулу победы, разве это не относится и к убийцам тоже? «Вероятно, это относится и к серийным убийцам», сказал Эуне. «Если только повторение этого подхода не означает увеличение риска быть обнаруженным». А Сюсанна уже была объявлена полицией пропавшей без вести в окрестностях станции Скюллерюд. Так что в этом районе были полиция и поисковые группы. «Да, но они разошлись по домам, как только стемнело», сказал Эйстейн. «Никто не мог знать, что исчезнет еще одна девушка». «Нет, этот парень не сильно рисковал, привезя ее в Скюллерюд. И он, очевидно, хорошо знал этот район». «Я не знаю», сказал Эйоне. Может быть, Бертина просто согласилась прогуляться с ним, но настояла на Грефсенколене? Ну, от того места, где она живет, до Грефсенколена дальше, чем до Скюллерюда. И в отчетах говорится, что никто из тех, с кем беседовала полиция, ничего не знал о том, что Бертина когда-либо была в Колине. Может быть, она слышала много хорошего о Грефсенколене, сказал Эуне. По крайней мере, оттуда открывается прекрасный вид, в отличие от тест марки где есть только лес и небольшие холмы. Эйстейн задумчиво кивнул. «Хорошо, но есть еще одна вещь, которую я не понимаю». Он сосредоточился на Эоне, поскольку Харри, казалось, выпал из разговора и сидел, прижав пальцы к колбу и уставившись в стену. «Бертина не могла уйти далеко от своей машины, верно?» и ее ищут уже две недели. Так что я не понимаю, почему собаки не могут ее обнаружить. Вы знаете, как хорошо собаки берут след? Я имею в виду, какое хорошее у них обоняние. В одном из отчетов, полученных Трульсом, есть информация от фермера из Венгордена в Эстмарке. Неделю назад он связался с полицией и сказал, что его старый хромой бульдог лежал в гостиной и лаял так, как он лает только тогда, когда поблизости лежит труп. Я знаю Эстмарку, и эта ферма находится по меньшей мере в шести чертовых километрах от того места, где нашли Сюсанну Андерсон. Если собака может и труп на таком расстоянии, почему они не могут найти Бертину? Этого не может быть. Все четверо мужчин повернулись в ту сторону, откуда донесся голос. Джибран Сети опустил книгу. Если бы это был Бладхаунд или Эльзасская овчарка, тогда да. Но у бульдога очень слабое обоняние для собаки. На самом деле они находятся в самом низу собачьего рейтинга. Вот что происходит, когда мы разводим собак для борьбы с быками, а не для охоты, как задумано природой. Ветеринар снова поднял свою книгу. Извращение, но именно этим мы и занимаемся. «Спасибо, Джибран», — сказал Элоне. Ветеринар коротко кивнул ему. «Может быть, он похоронил Бертину?» — предположил Трульс. «Или сбросил ее в одно из тамошних озер», — добавил Эйстейн. Харри сидел, глядя на ветеринара, в то время как голоса трех других мужчин звучали так, словно затихали вдали. Почувствовал, как волосы у него на затылке встали дыбом. «Харри!» — это был Эоне. «Что?» «Мы спросили, а ты как думаешь?» Я думаю, у нас есть номер фермера, который дал ту наводку Эйстейн. Нет, но у нас есть его имя и место жительства. Венг Гордон, так что найти его не составит труда. Габриэль Венг. Добрый день, Венг. Это Хансен, полиция Осло. Просто небольшой вопрос относительно информации, которую ты сообщил нам на прошлой неделе. Ты сказал, что твоя собака лаяла, и что ты подумал, будто поблизости может находиться падаль или труп. Да. Иногда мертвые животные могут лежать здесь, гния в лесу. Но я читал о пропавшей девушке, а скиллерут находится не так далеко. Поэтому, когда собака начала лаять и выйти особым образом, я позвонил вам. Но я так и не услышал ничего в ответ. «Прошу прощения». Требуется время, чтобы отследить все зацепки, которые у нас есть по подобному делу. Да, да, вы же уже нашли эту девушку, обедняшку. Меня интересует, — продолжил Харри. Продолжает ли твоя собака лаять таким же образом? Ответа не последовало, но он слышал дыхание фермера. «Венг?» — сказал Харри. «Ты сказал, что тебя зовут Хансен. Совершенно верно. Ханс Хансен. Констебль. Еще одна пауза. Да. Да? Да. Она все еще издает подобные звуки. Хорошо. Спасибо тебе, Венг. Сон Мин Ларсен стоял и смотрел на свою собаку по кличке Каспаров, который расположился у стены здания с поднятой задней лапой. Сон Мин уже держал в руке пластиковый пакет, чтобы прохожие поняли, что он не собирается оставлять собачьи отходы у дорогих многоквартирных домов на улице Нобеля. Он размышлял не столько о том, что у жертвы был удален мозг, сколько о скальпе, который был пришит обратно. Значило ли это, что человек, забравший мозг, пытался скрыть этот факт? Охотников за трофеями обычно это не волновало, и убийца, должно быть, понимал, что это будет замечено. Так зачем же утруждать себя? Может, он хотел навести порядок после себя? Аккуратный убийца? Это было не так уж глупо, как могло бы показаться. Остальная часть места преступления тоже была очищена от обычных улик. Если не считать слюны на груди Сюсанны. Здесь убийца допустил ошибку. Конечно, кое-кто в следственной группе считал, что слюна может принадлежать кому-то другому, а не убийце. Поскольку... Верхняя часть тела Сюсанны была одета, когда они ее нашли. Но если убийца был достаточно аккуратен, чтобы пришить скальп обратно, почему бы также не надеть на тело и всю одежду? Зазвонил его мобильный. Сон Мин удивленно посмотрел на дисплей, прежде чем нажать «Ответить». «Харри Холли? Сто лет тебя не слышал». «Да, время идет». Я прочитал в ВГ, что мы работаем над одним и тем же делом. Да. Я пару раз пытался дозвониться до Катрины, но ее телефон сразу переключается на голосовую почту. Может быть, укладывала ребенка спать. Может быть. В любом случае, у меня есть кое-какая информация, которая, думаю, вам сейчас необходима. Слушай, Я только что разговаривал с Фербером, живущим в лесу. И он говорит, что его бульдог учуял поблизости падаль. Или труп. Бульдог? Тогда источник запаха должен быть поблизости. У бульдогов не сильное обоняние, насколько мне известно. Да. Падаль в лесу обычное дело. Но раз уж ты звонишь, я полагаю, это в Грифсенколине? Нет. В Вестмарке в шести или семи километрах от того места, где была найдена Сюсанна. Конечно, это не обязательно должно что-то значить. Как ты и сказал, крупные животные постоянно умирают в лесах. Но я хотел, чтобы ты знал. А я имею в виду, поскольку вы не нашли Бертину в грефсен -Колине. Понял, сказал Сон Мин. Я сообщу команде, спасибо за наводку, Хари. Не за что. Сейчас я перешлю тебе номер телефона того фермера. Сон Мин завершил разговор и задумался, удалось ли ему говорить так спокойно, как он пытался. Его сердце бешено колотилось, а мысли и выводы, которые, очевидно, ждали своего часа, но которым до сих пор не давали волю, лавиной пронеслись в его голове. Мог ли преступник убить Бертину на знакомой территории, в том же районе, где он убил Сюсанну? Эта мысль, конечно, приходила ему в голову и раньше, но тогда она была всего лишь вопросом, почему убийца этого не сделал а ответ был так очевиден. Все указывало на то, что убийца договаривался о встрече с девушками, иначе зачем бы им отправляться в одиночку в места, где они раньше никогда не бывали. И поскольку в новостях много писали о пропавшей девушке в районе станции Скюллерюд, убийца пригласил Бертину в совершенно другую часть города, чтобы она не смогла ничего заподозрить. О чем Сон Мин не подумал, или, по крайней мере, не до конца догадался, так это о том, что убийца мог договориться с Бертиной о встрече в Грефсенколене, а затем отвезти ее на своей машине в Скюллерюд. Перед отъездом он, должно быть, убедил ее оставить свой телефон в машине в Грефсенколене. Возможно, представил это как романтическую идею, что-то вроде «давай останемся наедине, и ничто нам не помешает». Да, это имеет смысл. Он посмотрел на часы половины десятого вечера. С этим придется подождать до завтра. Или нет. Это была всего лишь наводка и погоня за каждой зацепкой в расследовании убийства быстро утомляет. И все же. Не только его собственная интуиция подсказывала ему, что слишком много деталей совпадает. Но и сам Харри Холли позвонил ему, потому что думал так же. Да, в голове Харри промелькнули те же самые мысли, что и в его собственной. Сон Мин посмотрел на Каспарова. Он взял к себе этого отправленного на заслуженный отдых полицейского пса, потому что тот пережил своего предыдущего владельца. Последние пару лет пес страдал от проблем с тазобедренным суставом и не любил ходить слишком далеко или в гору. Но в отличие от бульдогов, лабрадоры-ретриверы обладали одним из самых острых обоняний среди собак. Его мобильный завибрировал. Он посмотрел на экран. СМС с номером телефона и имя Венг. Половина десятого вечера. Если бы они сейчас сели в машину, то, вероятно, были бы там через тридцать минут. «Давай, Каспаров!» Сон Мин потянул за поводок, его ладони уже вспотели от адреналина. «Эй!» С затемненного балкона прогремел голос, и звук эхом отразился от вешенебельных фасадов. «В этой стране мы убираем дерьмо за своими животными!»